Глава восьмая У нас были считанные секунды. Как отреагирует Кофтунов, если увидит у себя в комнате двух лазутчиков? Большая загадка. Да, это груда мышц нас с Николаем напополам разорвать может. «Быстро в шкаф!» Суетливо шикнул Николай и заскочил внутрь. «Стой!» Бросил ему я, но уже было слишком поздно. Бродский закрылся в шкафу... А я мигом упал на пол и закатился под кровать кофтунова. Мой и без того большой затылок ударился обо что-то металлическое. Под кроватью лежала здоровенная гантель, килограммов 15 не меньше. Я прекрасно понимал, что Бродский допустил ошибку, но исправить ее уже не выйдет. Потайную дверь нам открыть так и не удалось. А первое, что сделает Кофтонов, уберет свою повседневную форму в шкаф. Кто бы мог подумать, что вся операция пойдет коту под хвост из-за какой-то простуды. Кофтунов зашел в комнату и запер дверь изнутри. Я задержал дыхание. Старался не издавать даже малейшего шороха. Пару раз громогласно чихнув, Алексей бросил сумку со спортивной формой рядом с кроватью, а сам полез в шкаф. Ну все. Николай, вот нас испалили. Единственный вариант рассказать Кофтонову, что мы на самом деле забыли у него в комнате. Наспех сочинять какую-нибудь ложь смысла нет. Но, с другой стороны, неизвестно, как он отреагирует. Может и рассказать преподавателям о входе в тайное убежище. «Ох, боже, дай мне сил!» – тяжело вздохнул Кофтонов. «Какая-то странная реакция на Бродского в шкафу. Тут что-то не так». Дальнейшие действия Алексея вообще не соответствовали моим ожиданиям. Он принялся доставать из шкафа вешалки с одеждой и бросать их на рядом стоящий стул. Проклятая лягушка! Проклятая лягушка! доставая одежду, приговаривал дрожащим голосом Алексей. Понятия не имея, что за чертовщина сейчас происходит в этой комнате, но одно можно сказать точно: Бродского в шкафу нет а это значит что ему каким то образом удалось открыть потайную дверь а это бродский молодчина николай теперь осталось придумать как мне выбраться отсюда подумать только я последний охотник на магов и чем я занят прячусь под кроватью какого то юного колдуна надеюсь мои соратники не наблюдают за мной с того света в какую же задницу в очередной раз я влип Кофтунов опустошил весь шкаф, тяжело вздохнул, закашлялся и уселся на кровать. В этот момент в дверь постучали. Вот оно, шанс. Если кофтунов выйдет, я быстро выберусь отсюда, а затем уже придумаю, как спасти Николая снова. Кофтунов отворил замок, в комнату вошли двое мужчин в форме служебного персонала. Вы нам звонили? сказал один из них. Что забрать нужно? Шкаф ответил Кофтунов. «Боюсь, он проклят. Похоже, на нем сказалось последнее пересечение с темным миром». «Проклят? Вы уверены?» засомневался мужчина. «Мне казалось, что пересечение не происходит на территории Академии». «Знаю, знаю», — закивал Кофтунов. «Но оттуда ночью появилась лег. Кофтунов осекся. «Что появилось, простите?» «Монстр появился». «В общем, прошу, заберите этот шкаф, я плачу академии расходы. Пусть завезут новый», — попросил Кофтунов. «О чем они только что говорили? Пересечение С темным миром? Похоже, опасения моего ордена сбылись. Из-под кровати кое-как удалось рассмотреть происходящее, но больше я ориентировался на голоса и звуки. Рабочие пожали плечами, обхватили шкаф с двух сторон и понесли к выходу. Твою ж ведьму. Куда Николая потащили? Так спокойно. Эту ситуацию еще можно обернуть в свою пользу. Когда рабочие ушли, Кофтунов вновь закрыл дверь на ключ. Выдохнул с облегчением и упал на кровать. Ладно, теперь посвящать кофтунова во все наши с Николаем приключения не обязательно. Есть другой способ. Алексей, зря ты избавился от этого шкафа. Прозвучал из-под кровати мой голос. Тишина. кофтунов даже шевелиться перестал. Надеюсь, его там не тяпнул сердечный приступ. — Так и знал, — прошептал он, — так и знал, что ты меня в покое не оставишь. Кто бы мог подумать, что этот дурацкий трюк Бродского с лягушкой может повлечь за собой такие последствия. — Алексей, успокойся, я не монстр, — сказал я. Кофтунов вскочил с кровати и начал спиной пятиться к двери. «Не верю!» — крикнул он. «Ни за что не поверю тебе! В прошлый раз ты говорила то же самое, зеленая тварь!» «Да что ж такое случилось с ним в прошлом, что он так боится какую-то долбаную лягушку? Наверняка какой-нибудь умник своим фамильярам напугал. Уверен, если бы в детстве столкнулся с Гаспаром, то потом до старости бы голубей шугался». «Давай оба успокоимся», — попросил я. «Я сейчас вылезу из-под кровати, и ты поймешь, что я тебя не обманываю. Договорились?» Кофтунов ничего мне не ответил. Молчание — знак согласия. Главное, чтобы он мне гантели на голову не опустил, когда я высунусь. Я выбрался из-под кровати, отряхнул с себя пыль и встал на ноги. Алексей Кофтунов вжимался в дверь с зажмуренными глазами. «Все, дружище, можешь открывать», — сказал я и поднял руки вверх, чтобы лишний раз не пугать бедного боевого мага. Алексей аккуратно приоткрыл один глаз, затем второй. Он ошарашенно осмотрел меня с ног до головы, а затем выдал. «Ты не лягушка». «По крайней мере, с утра ею не был», — кивнул я. «Погоди, я тебя знаю», — прошептал он осипшим голосом. «Белов». Мы с тобой на занятии утром шли. Ты? Ты что тут делаешь?» «Охочусь на монстра», — сказал я. «Ты тоже его видел?» — удивился Алексей. «Да, и хотел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Я пишу научную работу о монстрах из темного мира. Признаюсь честно, я давно заподозрил, что эта тварь живет у тебя в комнате. Хотел изучить твой шкаф, но тут ты вернулся». История звучала убедительно. Оставалось надеяться, что Кофтонов на нее клюнет. А он обязательно клюнет. Страх перед лягушкой не даст ему покоя. «Вот оно как», — задумался Кофтонов. «Так ты в охотники на монстров метишь?» «Ну даешь, я тоже». «Да, такому храбрецу там определенно самое место. Это если забыть про чертовых жаб». «Погодите-ка, тут есть охотники на монстров?» Ну и поменялись же времена. Раньше мы охотились на магов, а теперь маги охотятся на монстров. Хорошо хоть не на людей, а то они и на это способны. Слушай, Алексей, перешел я к делу, без обид, что я вот так к тебе ворвался. Но мне твой шкаф позарез нужен, сам понимаешь. Мне без практики никак не справиться. Мы оба выиграем в этой ситуации. Тебе даже академии платить не придется. Просто махнемся шкафами и дело сделано. «Договорились!» – кивнул Кофтунов и громко чихнул. «Ой, погоди! Тогда надо поторопиться! Его сейчас увезут на слом!» «Да что ж за день-то такой!» – воскликнул я и пробежал мимо кофтанова в коридор общежития. Рабочие уже успели затащить шкаф-лифт и поехали вниз. «Ни в коем случае нельзя позволить им увезти его на слом!» Мало того, что мы доступ к тайному убежищу потеряем, так еще и не факт, что Николай оттуда выбраться сможет. Я за полминуты преодолел три лестничных пролета и обогнал лифт. Каково же было удивление рабочих, когда при открытии лифта я преградил им проход. «Стоять!» — крикнул я. «Везите его обратно на третий этаж». «Зачем?» — спросил меня один из них. «Нам было велено...» «Знаю, что было велено», — кивнул я. «Ошибочка вышла. Шкаф опасен, за пределы академии его вывозить нельзя». «Ну-ну...» «Хотите сказать-то монстр?» Работники переглянулись и громко расхохотались. В этот момент в шкафу раздался какой-то грохот, и одна из дверей отворилась. Наружу высунулась бледная физиономия Бродского. Рабочие с диким воплем выскочили из лифта и рванули прочь из общежития. «А что тут происходит?» удивился Бродский. «С возвращением, Николай! Ты как раз вовремя!» — сказал я и нажал кнопку третьего этажа. «Будешь помогать таскать шкафы». «Какие шкафы?» «Для начала этот ко мне в комнату. Потом мой Ковтонову переставим». Я договорился. «Ну ты даешь, гениально же! Но чего мы сразу так не сделали?» «Потому что я не ожидал, что Алексей тебя с монстром перепутает» ответил я и придержал лифт, который уже грозил захлопнуться. Ладно, магия левитации, но вот магию времени сюда зачем пихали. Еще несколько часов мы провозились с перестановкой мебели. Похоже, выспаться в этой академии мне не суждено. А ведь только вторник заканчивается. В итоге Кофтунов на отрез отказался притрагиваться к проклятому шкафу, и нам пришлось тащить его с Николаем вдвоем. Зато мой шкаф здоровяк утащил в одиночку. Вся эта сумасшедшая движуха подошла к концу в районе двух часов ночи. Я устало рухнул на кровати и уставился на Бродского, который сверлил меня таинственным взглядом. «Чего?» – спросил я. «Нашел свои ножки-многоножки?» «Лучше», – ответил он и достал из-за пазухи сразу несколько маленьких флакончиков с зелем. «Я успел наварить тебе на неделю вперед». «Ого!» – воскликнул я. «А ты даром времени не терял, Николай Молочина!» Я без лишних раздумий проглотил содержимое стеклянки и удовлетворенно закрыл глаза. Отвар не успел добраться до моего желудка, как боль уже начала отступать. «Долго на болеутоляющих зельях сидеть нельзя. Надо будет объяснить Николаю, что проблема моих головных болей из-за непереносимости магии. Может, он сможет что-нибудь сочинить на эту тему?» «Ну что, друг?» — сказал я. «Поздравляю с маленькой победой. Теперь у нас есть возможность перемещаться в тайное убежище в любое время суток. Кстати, тебе как удалось проход открыть? Я все-таки пропустил где-то замочную скважину?» «Нет, все оказалось еще сложнее», — ответил Бродский и бросил мне нулевой ключ. А «Вот, посмотри внимательно». Я поймал ключ и посмотрел его со всех сторон. Прямо в центре цифры 0 была маленькая выпуклая кнопка. «Сам по себе ключ безопасен», — сказал Николай. «Он активирует портал, если нажать на ноль». «Вот оно что», — понял я. «Теперь ясно, как мы попали из подземелья на третий этаж». «Да, не такие уж и правдивые слухи ходят об этом мастере тайн». «Иллюзионист, видите ли?» «Да он, похоже, в чем только не разбирался». — А ты, коль молочина, разгадал его загадку с ключом. — Да я случайно, — честно признался Николай. — Я в попыхах его уронил и ногой придавил к полу. Вот портал и открылся. — Везучий же ты, чертяга, — усмехнулся я. — На сегодня приключений достаточно, я считаю. — Давай на боковую. Завтра, если будет время, сгоняем в тайное убежище и получше изучим его». Что-то мне подсказывает, что там полезных вещей может быть куда больше, чем, кажется, на первый взгляд. С чего начинается утро мага-аристократа? С ко... с кофе? Нет, неправильно, с колокольцевой. Юля встретила меня у двери моей комнаты, и ни одному богу известно, сколько она там ждала. — Ты за мной следишь, что ли? — улыбнулся я. — Смотри, Юля. Могу ненароком неправильно тебя понять. «И тебе доброе утро, Владимир!» Вздохнула она. «Сегодня важный день. Я пришла проконтролировать, чтобы ты добрался до учебного корпуса». «У тебя каждый день важный, Юлечка». «Что на этот раз? Опять какая-нибудь лекция у Черновского? Пожалуйста, скажи, что я ошибаюсь». Утро так хорошо начиналось. «Какая лекция?» Возмутилась Юля. «Владимир!» «Ты в расписаниях хоть иногда заглядываешь?» «А у меня его нет», – пожал плечами я. «Как это нет?» «Его всем выдавали на первом организационном занятии. У вас ведь даже СМС-рассылка с расписанием есть». «Видимо, СМС-рассылка – это какая-то современная штуковина, связанная с мобильниками. Теперь понятно, почему я на каждое занятие хожу вслепую. Расписание я потерял». «А мобильник?» «И мобильник потерял», — ответил я. Выкладываю, Юль? Чего у нас сегодня вместо лекций?» «Распределение же! По потокам!» «Все, Владимир, лекций в ближайшее время больше не будет. Сентябрь закончился. Следующие три дня первокурсники будут проходить распределение, а дальше уже индивидуальная программа и...» «Тебя что, настолько сильно поразило амнезией?» а «Вот прямо настолько», — кивнул я. Ну так это же хорошие новости. Перейдем, наконец, к практике. Сколько можно слушать этот старческий гундеж? Наконец, в магии поразбираюсь. Вернее, это отличный способ изучить своих врагов. Или уже не врагов. Ладно, по ходу дела понятно будет, что делать со всеми миллионами расплодившихся магов. Сейчас мои старые привычки были ни к чему, а жаль. «Вот это настрой, Владимир!» Колокольцева забавно сжала кулачки. Рвение к знаниям – путь к успеху. Это каждый маг знает. Задай сегодня всем жару. Я буду мысленно с тобой. Ого! Что-то ты сегодня взволнована больше обычного, заметил я. И почему мысленно? Ты разве не идешь на это распределение? Так там по алфавиту всех распределили. Мой отбор завтра. Тяжело вздохнула Колокольцева. Сегодня весь день просижу в библиотеке. Мне даже стало немножко жаль Юлию. Девчонка совсем себя этой учебой замучила. И это всего-то за один месяц. С ума сошла? В библиотеке. Дело удивился я. В кои-то веки свободный денек, да еще и солнечный. Пойдем куда-нибудь перекусим. Зайду за тобой в библиотеку сразу, как пройду распределение. Что? Колокольцева вздрогнула от моего предложения и заметно раскраснилась. Ну как это, перекусить? Я в библиотеке прекрасно перекусываю. Все ты со своими шуточками, Владимир. Все решено, заключил я, и не обсуждается. В библиотеке она поест. К полудню за тобой зайду. Смотри у меня, желудок своими книжками не забивай. Поедим что-нибудь приличное. Сообщив эти шокирующие новости Колокольцевой, я мирно пошел на распределение. Настроение сегодня было прекрасное впервые за несколько дней чувствовал себя живым человеком. Должно быть, все дело в зелье Бродского. В кои-то веки поживу без головной боли, так что грех не дать себе отдохнуть. Тем более в компании симпатичной девушки, усмирение которой я уже активно начал. В учебном корпусе стоял такой шум, будто студенты сошлись друг с другом в смертельной схватки. Все были не на шутку взволнованы предстоящим распределением. Оно и понятно. От этого экзамена зависит будущая программа обучения. Можно даже сказать, что это повлияет на всю дальнейшую жизнь мага без преувеличений. Правда, есть один серьезный вопрос. Куда распределят меня с моим-то отражением? Я уже решил выдать эту силу за магические щиты, но обучаться на потоке каких-нибудь лекарей до да щитовиков мне очень не хотелось бы. Ведь отражение – это не только защитная, но и атакующая сила. В прошлом я мог поглощать направленную на меня магию, чтобы после использовать ее самостоятельно. Одноразовый навык, но очень полезный. Вот только сомневаюсь, что сейчас мне хватит сил его использовать. Отражению нужно возвращать былое могущество и начинать медитации лучше сегодня же вечером. Это поможет с накоплением силы отражения в моем организме. Среди множества лиц я нашел Бродского и Кофтунова. Они мирно беседовали о чем-то вдали от основной массы людей. «Доброе утро, бойцы!» — поприветствовал их я. «Чего стоите сторонки? сторонке? Народ вон буйствует, а вы спокойные как два удава». «Да смысла не вижу суетиться?» — вздохнул Николай. «Я заранее знаю, на какой из пяти потоков попаду». Выращивать растения, варить зелья. Защитный поток. Тут и гадать нечего. Сколько смертная? Зато безопасно. А ты, Алексей? Спросил я Кофтонова. Куда метишь? С моей магией усиления мне светит только боевой поток. Я на него и был нацелен с самого начала. У нас в семье все боевые маги. Начиная с моего прапрадеда. Протянул Кофтанов. Я вообще за компанию с Николаем пришел. У меня отбор завтра». Глядя на Кофтанова, я поймал себя на важной мысли. На данный момент я в сравнении с ним просто хлипкий сморчок. Прошлый Белов совсем не следил за своей формой. А я не привык так бездарно игнорировать самое главное оружие охотников на магов — свое тело. Мою голову посетила одна хитрая идея. «Слушай, Алексей», — начал я, «Мне захотелось подтянуть свою форму, спортом заняться. Раз ты боевой маг, может, сможешь меня немного понатаскать в этом плане?» «А чего же нет? Только от простуды избавлюсь», — обрадовался Кофтунов. «Мне как раз нужен спарринг-партнер, если ты, конечно, согласен улучшать форму в тренировочных поединках». «То, что нужно», — кивнул я. «Предлагаю начать в ближайшее время». Кофтунов с интересом посмотрел на меня и добавил. Выглядишь бодро. Мой шкаф тебе не досаждал этой ночью? Не переживай, Алексей. Монстра я держу в узде, — уверил его я. Можешь спать спокойно. Кстати, Вов, а я так до сих пор и не понял. А у тебя-то какая магия? — спросил Бродский. Но ответ на свой вопрос получить не успел. На главной лестнице появился декан Аркадий Сергеевич Быков. Опасный тип. «До сих пор мышцы побаливают после его электрического разряда. Если отбор будет вести он, нужно держать ухо востро». Быков развернул список и принялся перечислять фамилии первой десятки студентов. «И десятый Владимир Алексеевич Белов», – произнес Быков. «Все перечисленные проходите в спортивный зал. Там вас уже ждут профессора». «Ну все, ребята, я побежал», – сказал я и двинулся к залу. — Удачи, Володь, порви там всех! — крикнул мне вслед Бродский. — Ох, знал бы, Коля, скольких я уже порвал. Было дело. Особенно зомби было легко разрывать магией на мелкие кусочки. Сегодня до такого дойти не должно, надеюсь. В спортивном зале была оборудована просторная арена для демонстрации своих способностей. Напротив нее располагался длинный стол, за которым... «Восседали пять преподавателей. Каждого из них я уже встречал на лекциях». Чего? и Черновский здесь. Интересно, какой поток он представляет? Исторический? Вот уж куда я бы точно не хотел попасть». «Прошу, проходите в центр зала согласно списку», — попросил пожилой профессор в бирюзовой мантии. «Кажется, его зовут Сокольников. Приятный дедуля. Отработки у него прошли особенно безболезненно». Первая тройка студентов показала однотипную магию. Один парень выпускал огонь из рук, второй пару раз выдавил из себя маленькие жужжащие молнии, и лишь одна девушка смогла меня впечатлить. Она заморозила пол спортивного зала, превратив комнату в настоящий каток. Вся троица попала на один поток, стихийно разрушительный. Как раз им и заведовал профессор Сокольников. «Молодцы, ребята!» – сказал профессор. Проходите, вставайте за мной. Со следующей недели мы с вами хорошенько поработаем над тем, чтобы отточить ваши силы. Да, тут замучаешься оттачивать. Из этой тройки только девчонкам смогла показать достойную магию. Об остальных даже говорить стыдно. Будь во времена Ордена такие магии, мы бы о них ноги вытирали. Стихийно разрушительный поток самый опасный, на мой взгляд. Половина катаклизмов на нашей планете произошла из-за таких, как они. Следующие несколько человек распределились в защитной и боевой потоке. До да чего же было смешно и грустно одновременно, когда одному парню со слезами на глазах пришлось самому себе порезать руку, чтобы после этого показать, как он умеет заживлять раны. Я уже всерьез заскучал, но, как оказалось, впереди меня ждало самое интересное. Один парень призывал целую толпу маленьких чертей. Мерзкие маленькие создания сразу же набросились на девушек и начали дергать их за юбки. В зале поднялся виск. — Довольно, Безумов. Отзови своих демонов. Ты зачисляешься на поток призывателей, — воскликнул Черновский. — На мой поток. — О, Ну кто бы сомневался. Удивительно, что Черновский не некромант. А Вот тогда бы картина точно сложилась как надо. Но в этой академии, судя по всему, некромантии не обучают, а жаль. Было бы интересно понаблюдать за этими труполюбами. Стоит отметить, Безумов сам был похож на черта. Или скорее на самого дьявола, глаза как у умалишенного, склоченные рыжие волосы. Да уж, с Черновским они явно поладят. Следующий студент попросил одного добровольца и продемонстрировал профессорам, как может брать под контроль сознание человека. На полторы секунды. Матерь Божья, маг-телепат. Да какой слабенький, будь ты от мамкиной груди только что оторвался. Беднягу зачислили на поток психомантия. Туда же должен попасть уже известный мне барон Погребицкий и Мария Мясникова. Ну и неприятная же компашка там соберется. Понаблюдав за распределением, я сделал для себя один вывод. Современные маги сильно выродились. Пусть раньше их было в тысячи раз меньше, но каждый из них стоил половины этой академии. Если я решу восстановить орден, может быть, истребление современных магов не окажется такой уж и трудной задачей. Эх, опять мысли не туда ушли. В этом времени нельзя действовать старыми способами. Такс, того пять потоков. Стихийно-разрушительный, защитный, боевой, призыватели и психоманты. Есть у меня одна идея, как можно извлечь максимум из обучения в этой академии. Но придется рискнуть. «Белов, ваша очередь!» Позвал меня профессор Сокольников. Я вышел в центр зала и сделал глубокий вдох. Правильное дыхание – залог хорошего отражения. Сейчас нужно будет хорошенько постараться. «Чего вы ждете, Белов?» – буркнул Черновский. «Начинайте!» психосоманд подкинул мне одну затею, и я собираюсь ее осуществить. «Сейчас начну, профессор, но у меня есть просьба. Мы вас слушаем, Белов», – спокойно сказал Сокольников, и я произнес. «Чтобы показать свою магию, мне нужны три добровольца».